Глава третья. Звонок в дверь вырвал меня из воспоминаний. На этот раз за ней оказалась светка. Сегодня она была одета в джинсы и футболку, волосы в косе, раскрас боевой. Всегда, что говорится, при параде. Правда, изрядно нервничает. Отвезла Анюту в сад, торопливо заговорила она. Заехала в салон, у меня запись была на ногте, и сразу к тебе. Пройдя в кухню, принялась бестолково метаться свет заметила я сядь и успокойся подруга бросив на меня взгляд плюхнулась на табуретку тяжело вздыхая это он тебе сказал задала вопрос намекнул до остального я дошла своим умом значит это правда светка вздохнула пряча глаза прости за вопрос но когда ты не понимаешь подруга закусила губу словно готовясь расплакаться я же тут она махнула рукой И заговорила уже спокойнее. Я тогда приехала сюда к Павлику. Мы провели вместе несколько дней. Я собиралась уезжать на автобусе в ночь обратно. Павлик ехал в командировку. Ну, мы были у его родителей в гостях. И вдруг приехал Петя. Мы тогда и познакомились. И я... Я просто пропала, Мань! Я хлопала глазами. Пропала? Переспросила на всякий случай. Подруга кивнула, жалостливо всхлипнув. Петя, он такой, он же идеал мужчины, от одного взгляда пробирает. И он так на меня смотрел все время, я себе места не находила. А потом, оказалось, он в Москву собрался, как раз на машине, улетал куда-то. А дорога мимо нашего города, вот его и уговорили меня подбросить, чтобы мне в автобусе не трястись. «И ты решила потрясти его машину?» Не удержалась я от сарказма. Да в итоге ничего не было. Сначала мы просто говорили. Он все кидал на меня взгляды. Темы становились такие, откровенные. А потом он остановил машину и притянул меня к себе. И ты, как добропорядочная женщина, не заехала ему коленом между ног? Я не могла ему отказать. Петя, это какое-то помешательство, понимаешь? Только когда я уже решила, что все, обратной дороги нет, Он отстранился и сказал, что нехорошо так с Павликом поступать. Я отскочила, как ужаленная, и за всю дорогу мы больше не сказали друг другу ни слова. Я гнала его прочь из головы. Но выходило плохо. Рядом с ним я просто теряю рассудок. До сих пор, — уточнила я, — Светка кивнула. — Ты что, влюблена в брата своего мужа? Кажется, мне требуется перезагрузка. Так нафига ж ты замуж за Павлика пошла? Да потому что петя я не нужна. У него таких, как я, вагон и маленькая тележка. А Павлик меня любит, на руках носит. Ты и впрямь с ума сошла. Иначе мне нечем объяснить тот бред, что ты несешь. Ты не понимаешь, поморщилась Светка, достала сигареты, но, опомнившись, пихнула пачку обратно в сумочку. У нас с Павликом на тот момент уже все было оговорено. Мы готовились к свадьбе, и тут Петя свалился, как снег на голову, и все разрушил. — А на что ты вообще надеялась? Что он скажет, бросай Павлика, поехали со мной? Светка неопределенно повела плечом, а я только рот открыла от удивления. — Серьезно? — спросила ее. — Ты всерьез на это надеялась? — Я же говорю, у меня крышу снесло от него. Тебе не понять. Ты ко всему подходишь прагматично. Ладно, любвеобильная ты наша, что дальше? Вы с ним не переспали, и что? Ничего, он подвез меня до дома и уехал. Вот и все. Сначала я ждала звонка от него, от Павлика, тряслась от страха. А потом поняла, ничего не будет, и решила вычеркнуть этот эпизод из жизни. И выйти замуж за Павлика, закончила я. Светка кивнула. — А этот негодяй явился на свадьбу и переспал с Аленкой. Ты можешь себе представить? — Вполне могу. — Не ерничай. Если бы ты смогла приехать, он бы переспал с тобой. — Вот уж дудки, — хмыкнула я. — Не равняйте всех под свою гребенку, Светлана Алексеевна. Отойдя к окну, уставилась на двор. Злилась я очень. Даже не понимаю толком, на кого больше. «На глупую Светку или наглого Петю? Вот так парочка!» «Ты ведь не расскажешь Павлику?» — осторожно спросила подруга. «Нет, лишите меня удовольствия встревать в ваши внутрисемейные разборки». Повернувшись, я обнаружила подругу с зеркальцем в руках. Она поправляла макияж. «Этот Петя, он вообще кто? Откуда у него столько денег?» «Он кладоискатель», — бросила Светка. А я вылупила на нее глаза. — Кто? — переспросила осторожно. — Кладоискатель. Ищет сокровища, трофеи, разгадывает шифры, всякое такое. Я не вдавалась в подробности. Павлик говорит, Петя ездит по всему миру, он один из лучших. У него нюх на все эти дела. Светка рассказывала, вводя пальцами под глазами и совершенно не понимая, что практически сама толкает меня согласиться на предложение Пети. Так вот откуда у него интерес к источнику. Он чисто профессиональный. И если Смолов и впрямь так хорош, как о нем говорят, я готова рискнуть. Пусть даже придется терпеть его самого на протяжении нескольких месяцев. Эй, подруга, видимо, заметила появившийся в моих глазах блеск, но трактовала по-своему. Ты только не влюбись в него. Почему? Спросила я по инерции, думая совершенно о другом. — Потому что Петя разобьет тебе сердце, а твоя вера в любовь и так вызывает опасения. После него ты и вовсе не захочешь. Постой, а ты ведь сегодня с Денисом встречаешься? Я перевела на подругу задумчивый взгляд, не сразу поняв, о ком она говорит. — Черт! Денис! Сослуживец Павлика, с которым мне устроили свидание. Я, конечно, не особенно к этому стремилась, но, честно сказать, против не была потому как последние мои отношения закончились около двух лет назад. Такое затишье пугало даже меня, потому когда Светка начала издалека рассказывать о Денисе, я, смекнув что к чему, согласилась на свидание. «Ты хотя бы решила, в чем пойдешь?» – жалостливо спросила подруга, я закатила глаза. «Вот что, Света, вали-ка ты домой!» «Ладно, только не злись. Надеюсь, ты будешь в платье». Мимоходом заметила она, вставая. «Мы с Павликом, может быть, присоединимся к вам, если свекровь Анютку заберет с ночевкой». Ну вот, поплакала и забыла. Удивительно быстро подруга переключается. Как будто это нормально. Почти переспать с одним братом, а выйти замуж за другого. Ой, все, даже думать об этом не хочу. Я отправилась в душ. Может, это подсознательное желание смыть с себя мерзости? Светку я, конечно, не выдам, но осадок остался. А Петя? Ведь Павлик его родной брат. Ладно, хватит. Пусть сами разбираются. Меня это не касается. День пролетел незаметно. Я вся витала в мыслях об источнике, периодически возвращаясь в реальность и собираясь на свидание. Дениса я видела только на фотках в соцсетях. Он был миловидным блондином с добрыми глазами. Мне понравился. Я надела платье, следуя Светкиному ненавязчивому совету. В моем арсенале их немного, если честно, но, как любая приличная девушка, имею то самое черное маленькое на тонких бретельках. До середины бедра приталено и безо всяких рисунков. Просто и стильно. На ноги нацепила балетки. Таскать туфли на каблуках меня точно никто не заставит. Волосы заплела в небрежную косу на бок. Макияж сделала легкий. Посмотрев на себя в зеркало, пришла к выводу, что выгляжу хорошо. Вживую мы увидимся, конечно, впервые, но в век интернета глупо не наладить общение заранее. С Денисом мы переписывались с неделю и вот договорились о встрече в ресторане. Он предложил, и я не стала возражать хотя вполне могла обойтись менее пафосным заведением. У нас был столик на двоих недалеко от окна. Денис уже ждал с букетом ромашек. Как мило. Вскоре цветы были определены в вазу, разговор плавно перетекал из одной темы в другую. Я улыбалась, хотя и было немного неловко. Через полчаса, когда стало проще, раздался звонок мобильного. Я была уверена, что это Светка, Но номер оказался неизвестным. Поколебавшись, сняла трубку, извинившись перед Денисом. Ты уже готова сказать мне да? Раздался голос Пети на том конце. Я мысленно закатила глаза. Откуда у тебя мой номер? Это значит да? Вот как с ним вести диалог? Я думаю, лаконечно ответила, косясь на Дениса. О! «Тогда я просто обязан помочь тебе определиться с выбором». «Каким образом?» И тут Петя предстал перед нашим столом, лучезарно улыбаясь. Я захлопала глазами, глядя на него. Сунув телефон в карман, он сказал, «Вы же не против, если я присоединюсь?» И не успели мы ответить, как Петя, стащив стул от соседнего пустующего столика, поставил его вплотную к моему. Мне пришлось потесниться, как только он уселся возле. Таким образом мы оказались плечом к плечу. Я злилась, Денис недоумевал, Петя улыбался. — Красивое платье! — заметил, развернувшись корпусом в мою сторону и пристроив локоть на спинку своего стула. — Ты что тут забыл? — невежливо спросила я, добавляя Денису. — Не обращай внимания, он сейчас уйдет. «И коса тебе к лицу!» — ответил на это Петя. «Убирайся!» — прошипела я. Он, сделав вид, что рассматривает внимательно мое лицо, вдруг сказал. Глаза накрасила. «Ты что, идиот?» — выдохнула я, представляя, как данный диалог выглядит со стороны. «Тебе идет. Хотя сегодня утром в пижаме и без косметики ты мне нравилась больше, особенно когда прижималась ко мне, сидя на столе. Он продолжал смотреть, а в глазах черти плясали. Я до того обалдела от подобных слов, что не сразу нашлась, что сказать. «Денис!» — повернулась к своему собеседнику, который уже не улыбался, да и вообще не выглядел довольным. «Это не то, что ты подумал!» «Еще скажи, что этого не было!» — встрял Петя. А я приказала себе сосчитать до пяти, прежде чем повернуться к нему лицом. «Петя!» – прошипела сквозь зубы, но тут заговорил Денис. «Знаете, я чувствую себя лишним. Думаю, вам нужно разобраться для начала друг с другом. Извини, Маш, я ухожу». Он поднялся, бросив на столик несколько купюр, молча ушел, а я застонала, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза. Первое свидание за черт знает сколько времени и полный провал повернув голову открыла глаза встретившись с насмешливым взглядом голубых глаз петя так и сидел в полоборота опираясь на спинку стула рукой и рассматривал меня ну и что это было за сольное выступление я же сказал что помогу тебе определиться с выбором не благодари это типа ты мне помощь оказал съязвила я маруся начал петя но, поймав мой взгляд, исправился. — Ладно, как тебе больше нравится? Маша, Маня, Мари? — Для тебя Мария Федоровна. — Короче, Мань, все просто. Сегодня ты сходила с ним на свидание. Через три дня вы окажетесь в одной постели, и ты думать забудешь не то что об источнике, но и о самой жизни в целом. По этому поводу мог бы не переживать. Так быстро я в постель не прыгаю. Просто тебе не попадался нормальный мужик. Надеюсь, ты не на себя намекаешь сейчас? Боже упаси, куда мне? Вот то ли дело Павлик. Лучше заткнись, предупредила я. Тут подошел официант и поставил перед нами две чашки кофе и блюдца с кусочком торта. Это я заказал, когда зашел, улыбнулся Петя. Подумал, ты любишь чизкейк? Самое обидное я и правда любила, но, само собой, есть его не собиралась принципиально. Откуда ты тут взялся? Шел мимо, случайно в окно заглянул. Вижу, ты сидишь, воркуешь с этим блондином. Решил разбавить ваш дуэт. Я скривилась, а Петя, взяв десертную вилку, аккуратно подцепил кусок чизкейка. Я наблюдала за его действиями. Думала, он сам съест, а он вдруг поднес вилку к моим губам. «Открой ротик!» — улыбнулся, вздернув бровь. «И не подумаю!» «Я не отстану, так и буду держать его возле твоего лица!» «Ты идиот!» «Ты повторяешься! Давай, я же вижу, ты хочешь!» Закатив глаза в очередной раз, я открыла рот и съела кусочек. Чизкейк был восхитителен. Облизнула губы и поймала Петин взгляд, направленный на них. И взгляд этот был странный какой-то. Потом он глаза поднял, усмехаясь. В воздухе повисло напряжение. — Что? — спросила я. Петя снова усмехнулся. — Ничего. Отщипнув еще кусочек, снова поднес вилку к моему рту. — Кушай, деточка! — Я, вообще-то, достаточно самостоятельно и умею есть сама, — заметила ему, все же съев предложенное. Петя снова опустил взгляд на мои губы. — Крем! — сказал, и прежде чем я среагировала, протянул руку и большим пальцем стер крем, проведя по губе вниз, оттянув ее. — У тебя красивые губы! — добавил задумчиво. А я уже хотела рассмеяться и сказать, что он может так клеить тупоголовых девиц, а я не куплюсь. Но машинально повернув голову, увидела стоящую в зале Светку. Стояла она столбом и смотрела на нас, широко распахнув глаза и вроде немного побледнев. Мысленно я простонала, представив развернувшуюся перед ней картину. А потом до меня дошло еще кое-что. «Ты ее видел!» прошипела, глядя на Петю. «Светика?» — хитро улыбнулся он, только еще больше утверждая меня в моих мыслях. «Гад ты, Смолов! Тебе никто не говорил, что соблазнять невесту брата не самое хорошее занятие!» «Между прочим, сексом занимаются два человека, и что-то я не заметил сильного сопротивления с ее стороны». «Зачем ты ее допекаешь?» — задала вопрос, косясь на подругу. Светка немного пришла в себя и теперь указывала в нашу сторону подошедшему паблику. Тот, кажется, тоже удивился. «Потому что это забавно!» «Ничего подобного! Светка, между прочим, мучается!» «Интересно, от чего? От неразделенной любви? Или от того, что почти изменила своему мужу с ее братом?» Я пихнула его, так как ребята были уже близко. «Вот это встреча!» — протянул Павлик, разглядывая нас. Светка пыталась сделать равнодушный вид. «Я думал, ты встречаешься с Денисом». «Он ушел в закат», — ответил за меня Петя, поняв, что стал лишним и был так щедр, что даже заплатил за ужин. Павлик удивленно вздернул брови, глядя на меня. Я вздохнула. «Теперь будет думать, не весь что». — Вижу, вы с Петей подружились, — неуверенно заметил он. Я посмотрела на его братца, который кивал, как китайский болванчик, радостно улыбаясь. — Так подружились, что расстаться не можем, — заметил, сжав своими коленями мою. — А я только заметила, что мы уже сидим лицом друг к другу, и ноги наши переплетены. Когда -то — Когда успели-то? Ответ Пети Павлику не понравился. Нахмурившись, он сказал. — Петь, можно тебя на пару слов? Тяжело вздохнув, братец поднялся. Как только они отошли, Светка рухнула на его место и зашипела. — Ты же говорила, что между вами ничего нет. — Так и есть. — Неужели? Поэтому он кормит тебя с ложки и имеет взглядом. — Это была вилка, — заметила я. А потом до меня дошла вторая часть фразы. Я покрутила пальцем у виска. — Свет, ты совсем? Смолов просто придуряется, а ты начинаешь придумывать. Тогда объясни, почему ты тут с ним, где Денис? Потому что Петя наглый хам. Пришел, сел за столик, наговорил кучу глупостей. И Денис счел за благо удалиться. Да с чего вдруг Петя вообще к вам подсаживаться, если он на тебя не запал? Ты можешь о чем-то другом думать. Например, о том, что ты замужняя женщина. И твой муж вовсе не Петя, а его брат, между прочим. «Прости, Светка закусила губу. Сама не знаю, что со мной творится. Так каждый раз, когда Петя приезжает, у меня тормоза срывает». Я только головой качнула. Тут вернулись мужчины, и Светка сразу вскочила. «Мы решили поужинать вместе», — заметил Павлик. Петя, потеснив подругу, снова уселся рядом со мной, нахально расположив руку на спинке моего стула. «Я выпрямилась столбиком, не касаясь ее». Пока супруги рассаживались, Петя, наклонившись к моему уху, шепнул. — Когда ты так сидишь, грудь отлично смотрится. Павлику должно понравиться, как считаешь? Учитывая, что тот сел напротив меня, повернувшись к Пете, я даже не шепнула, просто губами сказала. — Отвали! Только не учла, что мы окажемся так близко друг к другу. Вышло почти губы в губы. Я тут же отвернулась, ловя Светкин взгляд. Кажется, колбасит ее будь здоров. На мгновение даже стало жаль подругу. Вляпалась она нехило, если действительно влюблена в одного брата, а замужем за другим. Но жальче всего было Павлика. Он такого точно не заслуживал. В общем, ужин прошел в напряженной обстановке. Я решила, чем быстрее поем, тем быстрее смогу свалить под благовидным предлогом. Да под любым предлогом. Только вот не рассчитывала, что Петя решит свалить вместе со мной. Отодвинув тарелку, заявила: Спасибо за ужин, но мне уже пора. Да, пожалуй, мы откланяемся, тут же поддакнул Петя. Я перевела на него возмущенный взгляд. Он сделал вид, что не заметил его Я отвезу Марусю домой. Я со всей силы ударила его по ноге впервые пожалев, что не ношу каблуков. Петя, слегка подскочив, повернулся ко мне. «Не при людях, дорогая!» Я стремительно покраснела, а чита Смоловых уставилась на меня изумленным взглядом. Петя, невозмутимо встав, потянул меня за руку, заставляя подняться следом. «Когда девушка не может ждать, я не могу отказать», — заметил, достав из бумажника несколько купюр и положив их на стол. «Не скучайте!» и, подмигнув, потащил меня к выходу. «Я тебя убью!» Прорычала я, правда, шепотом. Петя, рассмеявшись, притянул, закидывая руку мне на плечи. На его смех обратили внимание, и я поймала несколько завистливых женских взглядов. Мысленно сказала. Бабы-дуры. Когда мы оказались на улице, высвободилась и замерла, упирая руки в боки. А теперь объясни мне, что тебе нужно, и без дурацких шуточек. Петя вздохнул. Поехали. Отвезу тебя домой, поговорим по дороге.